Объяснение. Марк вышел первый и оглядел двор. Позвонила Гати, та выбежала и быстро нырнула на переднее сиденье Тойоты. Марк включил кондиционер. Куда поедем? А разве не к Соне? Впрочем, раз вы спросили, то возможно мы там будем лишними. Какая вы сообразительная. Я Ленчику сказал, что сводничать не буду, но и мешать тоже не хочу. Посмотрим, чем закончится его кавалерийская атака. Мне кажется, Соня очень одинока. Она очень хорошая. И ваш друг мне понравился. А я? Марк спросил и тут же пожалел. Как это у него вырвалось? Агата молчала. Может, не расслышала? И тут он заметил, что она внимательно смотрит на него. Вы это в шутку спросили или всерьез? Сам не знаю. Но вот когда будете знать... «Спросите еще раз». Они замолчали. Так в молчании переехали через Дворцовый и помчались в сторону Лахты. Марк злился на себя, поэтому рулил, сосредоточенно глядя перед собой. Агата вообще смотрела в сторону, боясь повернуться и взглянуть на него. Дороги были почти пустые. Народ сидел все больше по домам. Снег закончился, и стали хорошо видны свежие белые одежды на деревьях вдоль дороги. Агата решила, что они так и будут молчать, пока не приедут. Куда? И тут Марк резко затормозил и съехал на обочину. Что случилось? «Ровным счетом ничего, кроме того, что я чувствую себя имбецилом». «Если вы насчет вопроса, то не смущайтесь, я понимаю. Случайно вырвалось, с кем не бывает». Марк уловил в ее голосе те самые надменные нотки, которые так бесили его в начале их знакомства. «Ну нет». Больше так разговаривать с собой он не позволит. Он повернул ее к себе и встряхнул. Она выторщила свои чернущие глаза и открыла рот, но Марк не дал ей возможности сказать что-то непоправимое для него. Он закрыл ее рот своими губами и не отрывался так долго, что потерялся и во времени, и в пространстве. Агата потом не могла вспомнить, кто очнулся первым. «Наверное, все-таки Марк...» потому что в салоне стало холодно и пришлось завести машину. Когда его лицо отодвинулось на некоторое расстояние, Агата тоже немного пришла в себя и обнаружила, что в припадке безумия они, в общем-то, продвинулись не слишком далеко. Одежда была почти в порядке, только у Марка расстегнута рубашка. Неужели это с ней происходит? Ей внезапно стало ужасно жарко. Агата дернулась, чтобы открыть хотя бы окно, Но Марк поймал ее. Она очень близко увидела его серьезные глаза. Даже в зимней темноте было видно, какие они синие. Они смотрели, узнавая друг друга. Агата не выдержала первой и потянулась к нему губами. Второй поцелуй был еще длиннее. Они уже ничего не могли контролировать. И тут сзади заревела фура. Они в раз оглянулись и увидели перебегающего шоссе лося. Большая черная тень скакнула через дорогу. Фура промчалась, обдав их снежным потоком. «Марк!» «Агата, подожди. Да, я скажу. Я знаю, что ты сейчас про меня думаешь. В данный момент я думаю про себя то же самое. Поэтому, если сейчас он скажет, что мы поторопились, и поэтому давай забудем все, что произошло, я выйду из машины и убегу к чертям собачьим все равно куда», — подумала Агата. Поэтому дай мне время доказать тебе, что я не прощелыга, не стрекозёл, гуляющий от жены и берущий все, что плохо лежит, не инфантил, тянущийся за конфеткой и не понимающий, что делает, не Казанова, собирающий любовные трофеи, не...» Агата закрыла его рот рукой. Все, все, остановись. Я и так поняла, что словарный запас у тебя богатый. Ничего такого я про тебя не думаю. Я про тебя думаю совсем другое». Но это не важно. Важно, что сегодня нам надо остановиться и замерить. Не могу объяснить, почему. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Но если я расскажу, то все закончится. Хорошо. Отложим вечер вопросов и ответов на потом. Сейчас надо вычислить и найти ту мразь, которая хочет тебя убить. Почему ты решил, что он меня убить собирается? Может, просто пугает? «Нет, не просто. Я точно знаю, потому что я его видел». И Марка рассказала о встрече с убийцей на даче, о том, что сначала не поверил, что цель она, а убедившись, жутко испугался, что может потерять ее. Он говорил, страшась, что Агата от ужаса впадет в панику, но она слушала его сосредоточенно, как будто речь шла не о ней. «Я понимаю, что самой мне не справиться», — наконец сказала она. «И вдвоем мы вряд ли что-то сможем. Он нас видит, а мы его нет. Он прячется, а мы на виду. Шансов мало. У нас, может, и мало, но есть Лёня Рыков. Он профессионал». «Ты уже говорил с ним?» «Говорил. Но тогда я думала, что покушались на мою жену. Лёнчик обещал проверить и просил не мельтешить под ногами. Сейчас понятно, что она ни при чем. Погром в квартире лишил эту версию оснований. Но это еще хуже. Агата пропустила последнюю фразу мимо ушей. «Ленчика надо подключать как можно скорее. Возможно, времени у нас мало. Тогда чего мы ждем? Тянем время, чтобы приехать не слишком рано. Вдруг Ленчику свезло?» Агата засмеялась и чмокнула Марка в щеку. «Ты настоящий друг». «Так это ты меня еще в драке не видела». «А что? Очень крут! Просто зверь!» Марк развернулся через две сплошные, и они помчались в город. Перед дверью в квартиру Агата вдруг замешкалась. «Марк, я боюсь. Вдруг Соня по нашим лицам догадается?» Марк взял ее руку и поцеловал. «Вот и хорошо». Соня открыла не сразу. Настолько не сразу, что Агата с Марком, переглянувшись, решили, что их прогнозы сбылись. «Наконец...» Дверь распахнулась, за ней стоял ленчик, на шее которого гордо восседал горек, а на его шее большой плюшевый медведь. Стоит комод на комоде бегемот, на бегемоте обормот, вспомнил Марк стишок про памятник Александру Третьему. Дядя Марк, это ты пришел? А кого ты привел? Гостя неописуемого. Ее зовут Агата. Тетя Гагата, проходи! «Мы сейчас торт есть будем, а картошку, мясо и чипсы я уже съел». «Ничего, мы и чайком обойдемся». Агата улыбалась, глядя на малыша. «Действительно чудесный!» Вдруг остро захотелось и себе такого же. Она из-под тишка глянула на Марка. Тот снял мальчика с седла и тискал, целуя в обе щеки. Из кухни выплыла Соня. На ней было трикотажное платье, надетое, По всему видно, с умыслом. Бюст был шикарен, как никогда. Ребята, простите, за топотом копыт звонок не слышали. Игорек перекочевал за стол и сразу принялся за торт. Женщины дружно принялись что-то нарезать, крошить и раскладывать по тарелкам. Аленчик вывел Марка покурить на лестницу. «Итак, Энгельс, выкладывай. Откуда краля? И чего ты за нее так паришься?» Марк рассказал все, что знал и о чем догадывался. Ленчик щурясь курил, время от времени задавая короткие вопросы, включил Глеба Жиглова. Значится так. Пальчики есть, но мало. В перчатках работали, однако все равно наследили. И по всему получается, что их двое было. Не смотри, ты так неосторожно. Я могу подумать что-нибудь не то. Кончай, дурить. Объясни путем. Кухню раскрывать не буду, но поверь мне на слово. Их было двое. Первый, предположительно, муж, второй баба. Мужа этого, как в кино говорят, пробили по базе. Олег Вячеславович Махов. Работает в ресторане, по профессии энолог. Винодел, значит. Не сидел. Но есть информация, пока не проверенная, что связан с поставщиком дури по имени Рашид. Крепко за него пока не взялись, но приглядываются. И есть интересный фактик. Месяца два-три назад у него появились денежки. Не то чтобы большие, но ребята заметили. И появились они у него. После приезда некой дамы. С дамой этой его видели на улице возле его дома. Дама не местная, никому не знакомая. Как появилась, так и убыла. А месяц назад наш красавчик тоже отъехал в город-герой Ленинград. По слухам, за женой, которая от него сбежала по неизвестным широкой общественности причинам. «Ну что, сходится пасьянс?» «Почти. Откуда женщина?» «Вот это, брат Энгельс, нам и предстоит выяснить. Возможно, дама наша питерская. А стало быть, украшенницей может находиться у нее. Хотя кража не была основной целью, тут, скорее всего, у каждого свои интересы. Махов этот, похоже, псих конченый. Жену то ли хочет убить, то ли нет. Как это? Ну прикинь, он ведь нашел ее давно». «На даче не завалил? И что? Ее прикончить? Пара пустяков?» «Так нет. Он ей специально показывается, перед носом маячит, квартиру громит. А зачем? Брошь найти». «Так чего ее искать, если она на трюмо в коробочке лежит, как специально для воров приготовленная?» «Нет, у него цель другая. Он ее убийством пугает, хочет сломить. Я даже знаю, что думаю. Он ее и на даче твоей убивать не собирался. Выстрелить, да?» Убить — нет. Это брат — не профессиональный киллер, а психологический садист. Он убивает ее медленно, страхом. А когда она сломается, в ногах у него станет ползать вот тут. Все, кончай, психоаналитик хренов. Да ты не хныч, друг Ситный. Никаких вот тут не будет. Ленчик Рыков этого урода поймает и упрячет в места не столь отдаленные, чтобы жизнь хорошим людям не портил. И, кстати... «Твоя, Рапунцель, мне понравилась». «Она не моя». «Это ты расскажешь полиграфу. А другу детства надо говорить правду. Одну только правду». Марк внезапно почувствовал, что очень устал. Так устал, что язык не ворочается. Поэтому перепалку с Лёнчиком, пусть даже шуточную, он просто не выдержит. Лень, я тебя прошу, без инсинуаций». «Да ладно». Я же только хотел прикольнуться для настроения. Шею сверну. Умеешь ты уговаривать паря? Эх, друг Энгельс, нам ли быть в печали? Пошли, наказание мое».